тем временем, понимаешь? Еще бы не понять Нельзя было жить в вечности, не усвоив психиатрической терминологии и в первую очередь этого выражения. Считалось, что каждый вечный испытывает непреодолимое желание вернуться, если уж не к своим современникам, так хоть в какое-нибудь определенное столетие, пустить в нем корни, перестать быть вечным скитальцем во времени – Вечность беспощадно подавляла малейшие проявления подобных стремлений, но от этого тяга не становилась слабее. Впрочем, у большинства она сохранялась где-то в подсознании. «Ко мне это не имеет отношения», — сказал харон «Я тоже так думаю. Более того, я считаю твое увлечение очень ценным. Именно из-за него ты мне и нужен. Я дам тебе ученика». Ты обучишь его всему, что знаешь или сможешь узнать из первобытной истории в свободное время. Ты будешь исполнять обязанности моего личного техника. Ты приступишь к работе в ближайшие дни. Согласен? Согласен ли он? Получить официальное право изучать эпоху до вечности, работать рука об руку с величайшим из вечных, на таких условиях даже отвратительное звание техника казалось почти сносным. Но осторожность не совсем изменила ему, если это необходимо для блага вечности, сэр, для блага вечности». Возбужденно прервал его карлик. Он с такой силой отшевернул свой окурок, что тот ударился о противоположную стену и рассыпался целым фейерверком искр Да от этого зависит само существование вечности. Глава третья. Ученик. харлан Прожил в 575-м несколько недель. Он успел освоиться со своим новым жилищем, привыкнуть к стерильной чистоте фарфора и стекла. Он выучился с умеренным отвращением носить эмблему техника и уже не пытался прикрывать ее каким-нибудь посторонним предметом или прислоняться к стене, чтобы скрыть нашивку на рукаве. Ничего хорошего из таких попыток все равно не получалось. Другие только презрительно улыбались и становились еще неприступнее, всем своим видом показывая, что ни под каким предлогом они не позволят технику втереться к ним в доверие и завоевать их симпатию. Старший вычислитель Твиссел каждый день приносил ему новые задачи. Харланд тщательно изучал их, и по четыре раза переписывал свои заключения, но даже последний вариант казался ему недоработанным. Наскоро проглядев заключение, Твистсел кивал головой. «Чудесно! Чудесно!» Затем он накидывал Харлона беглым взглядом своих голубых глазок, и улыбкой восстановилась чуточку холоднее. «Дадим кибермозгу проверить эту догадочку!» — говорил он на прощание. Он всегда именовал заключение «догадочками». Ни разу он не сообщил Харлану результатов проверки, и Харлан не осмеливался спросить его. Он был в отчаянии от того, что ему не поручают исполнить ни одного из его заключений. Значило ли это, что кибермозг находит в них ошибки, что он неверно выбирает место и время и не обладает даром отыскивать минимальное необходимое воздействие,